Глава вторая. «Иногда нужно стать тонущим кораблем, чтобы с тебя сбежали все крысы» — Уинстон Черчилль. На экране смартфона высветилось уведомление о новой публикации. В ней автор задавал вопрос. «Что вы вкладываете в понятие «взрослая жизнь»?» Я, не задумываясь, быстро настрочила комментарий. «Когда ты принимаешь решение и берешь ответственность за его последствия на себя». Где-то этажами выше заработала дрель нет ничего более постоянного, чем временное и ремонту соседей. Из детской, с ошарашенными глазами, мимо меня пронесся наш сын. Он с визгами залетел под стол и стал активно махать ручками, призывая меня присоединиться к нему. Решила подыграть. Маленький человечек был явно доволен своим гениальным решением укрыться под кухонным столом от звуков соседской бомбежки. Стало невозможным мне улыбаться, когда он попытался подтянуть мои ноги, которые упорно не хотели помещаться в нашем бомбоубежище. Перед глазами всплыли вьетнамские флешбеки с прошлого. Одиннадцатилетняя я прячусь под столом от мамы. Крепко прижав колени к груди, пытаюсь понять, что я сделала не так. И молюсь всем богам, которых только знаю, чтобы она поскорее опять стала доброй и нежной. Мама все чаще стала выходить из себя. Когда это происходило, я не видела другого решения проблемы, кроме как убежать, спрятаться. Под письменным столом или в шкафу, В доме бабушки и дедушки, на улице, во сне. Когда мама больше не могла себя контролировать, я ложилась спать на весь день. Сутками, не вставая с постели, я создавала другие миры миры, из которых не хотелось возвращаться. Выходит, что развитое воображение не всегда признак врожденного таланта. Считается, что любовь ребенка к своему родителю безусловно и бескорыстно, когда не за что-то, а вопреки. Вопреки ожиданиям и здравому смыслу, я семнадцать лет искала оправдания маминым поступкам. Ждала, что она найдет в себе смелость взять на себя ответственность за свои поступки. Говорят, что если долго смотреть в бездну, то рано или поздно бездна заглянет в тебя. Копаешь, копаешь, а в итоге все кончается тем, что бросаешь лопату и ложишься в яму, своими же руками выкопанную. Это ты дала мне лопату, мама. К реальности вернул мой ребенок. Я рыдала, а он обнял. Он еще совсем маленький, чтобы что-то сказать, но уже такой взрослый, чтобы просто интуитивно понять, что сейчас происходит. Мне было одиннадцать, когда случилась та злосчастная автомобильная катастрофа, активировавшая болезнь, которая, возможно, уже была в тебе. Когда ты заболела, то стала тем самым тонущим кораблем. И я не сразу поняла, что нужно бежать. Долгие годы я была одним из оркестровых музыкантов, играющих на палубе, пока «Титаник» тонул. А потом я осознала, что нет ничего благородного в том, чтобы положить свою жизнь на жертвенный камень. Хочешь честно, мне ни капельки не стыдно за то, что я выбрала бежать, как крыса стонущего корабля. Ведь тогда это был мой единственный способ выжить. Да и кто виноват в том, что корабль пошел ко дну?